Глава одиннадцатая Я подумала, что это Мейта принесла сувенир от Марка, но подруга тоже удивилась. «Ах, какая прелесть! Откуда?» Я повернула горшочек и увидела прикрепленную карточку с нарисованной от руки маской. «У кого-то из нас завелся таинственный поклонник», сказала я, показывая карточку Мейте. «Надеюсь, это не змей?» Передёрнулась она. «Не думаю, что змей здесь появится», — успокоила её я. Магистр Илана уверяла, что он всё ещё в монстрятнике. «Тогда это точно не мне», — тряхнула блондинистой косой ведьма. Марок всем внятно объяснил, что я его девушка. Я понюхала фиалки и промолчала. «Мне очень понравился такой знак внимания». «Только как он очутился на подоконнике?» Я подозрительно взглянула на ворона. Он в ответ покосился на меня одним глазом и сделал вид, что уснул. «А ведь странно, что мой фамильяр не требует свой завтрак. Видимо, его уже накормили?» «Что ж, магистр, вы явно делаете успехи». На учебу я отправилась в отличном настроении. Да лекции сегодня были отличные. Травоведение, руны и заколинательство. После обеда нас ждали на практикуме по целительству. Я старательно писала лекции, слушала преподаватели, но иногда мне чудился где-то рядом тонкий запах фиалок. После обеда выяснилось, что не чудился. Заглянув в сумку с книгами, я обнаружила маленькую коробочку конфет с фиалковым кремом. Совсем маленькую, всего четыре штучки. Я честно поделила их с Мейтой, и подруга, наслаждаясь шоколадом, сказала, «Это точно твой таинственный поклонник Лира. Мой поклонник скорее засунул бы мне в сумку кинжал или парочку метательных звезд». Я картинно развела руками, а тут и практикум начался. Мистерис Ружанна вывела к доске немолодого мужчину, покрытого коростой, и предложила нам поставить ему диагноз. «Порча!» — выдала ведьма с первой парты. «Нет», — возразила ей другая, «больше на именное проклятие похоже». «Скорее химический ожог», — скептически заявила третья. В общем, мы выдвигали предположения, обсуждали методы лечения, а мистерия Соружанна молча наблюдала. Наконец, когда до звонка оставалось минут десять, она улыбнулась и сказала. «Правильный ответ я услышала. Лечить этого человека будут спиртовой настойкой чистотела, рыжиковым маслом и настойкой трех успокаивающих трав. Вот терх». выругалась Мейта. «Ты чего ругаешься?» удивилась я, записывая способ лечения. «У этого больного три разных заболевания», фыркнула подруга. «Так это и так видно», фыркнула в ответ я. «Как? Ну, посмотри, на руках и ладонях один вид корост. Это раны совсем. На голове другой, а еще слизистые побелевшие». «Эх!» Пока подруга огорченно записывала способ лечения, мистерис Ружанна продолжила. «А еще над больным будет проведен ритуал снятия порчи». Тут уж даже зубрилки с первых парт застонали. Такую комбинацию мы предположить не могли. В общем, с практикума мы вышли озадаченные... и сразу отправились в библиотеку. Конечно, в академии был факультет лекарей, но лекари-маги лечили людей своими внутренними силами, а ведьмы больше полагались на травы, зелья, амулеты и ритуалы, что у кого лучше получалось. Одну и ту же болезнь можно было вылечить разными способами. Мы взяли справочник по траволечению, и внимательно изучили раздел применения лечебных масел при кожных болезнях. Именно это было домашним заданием. «Масло чайного дерева, антисептик общего действия...» бормотала я, делая пометки в тетради. «А что такое чайное дерево?» «Не знаю», — вздохнула Мейта. «Тут очень много названий растений, которых я никогда не видела». Придется идти в оранжерею, — поняла я. Скоро практикум по травоведению, а я половину этих трав даже на рисунке не узнаю. Мы выписали те растения, которые хотели увидеть, и двинулись в оранжерею.